Глава 13. Акций-то раз-два и обчелся. 36-летний юрист Алексей Навальный прославился на Ниве борьбы с коррупцией. На его блог в живом журнале подписались десятки тысяч человек. Навального считали надеждой вечно расколотой российской оппозиции, но менеджменту корпорации, где Алексей выступал акционером, он был в первую очередь известен как инвест-активист. Этот тип людей должно быть знаком любому, кто плавал в мутных водах корпоративного управления. С покупкой символического пакета акций крупных компаний инвест-активисты получали формальное право контролировать действия могущественного руководства. Мотивы ощутимо разнились. Одних волновал долгосрочный рост капитализации, другими двигали сиюминутные цели. От ястребов Гринмейла, попросту говоря, корпоративных шантажистов, Инвест-активистов порою отделяла тонкая грань. Произвестного в мире борца за права акционеров американского магната Карла Икона, например, говорили, что в этой жизни он больше всего любит две вещи — делать деньги и издеваться над менеджментом. Таким наблюдением о Карле Иконе делится биограф-миллиардера Марк Стивен. Инвест-активисты требовали предоставить им информацию о проектах, или сделках, которые, по их мнению, могли негативно сказаться на доходах акционеров. В случае отказа под надуманным предлогом или недостаточно чуткого отношения к своим замечаниям, они разворачивали военные действия. А воевать эти люди умели. Они изливали свое возмущение на официальных мероприятиях с участием менеджмента. Если надо, писали гневные письма регуляторам. Будучи подкованными в корпоративном праве, Они готовы были судиться, заодно придавая своим действиям максимально широкую огласку. И, разумеется, в своем крестовом походе они всегда могли положиться на журналистов деловых изданий, не избалованных большим количеством скандальных новостей. В 2007 году британская Financial Times насчитала дюжину наиболее влиятельных инвест-активистов, в основном представляющих инвестиционные фонды. На счету каждого была не одна изматывающая баталия с крупным бизнесом. Спектр широкий, от British Energy и Arcelor до Кэтбери, Швебс и Макдональдс. Подотчетность европейских или американских корпораций мелким акционерам, как правило, не более, чем декларация. Советы директоров там часто напоминали закрытые клубы любителей игры в гольф. Да, акционерная демократия, такой же замусоленный идеал западного мира, как свобода слова. Но на Западе, так же как и в России, тяжело было представить себе менеджмент с снизошедший до выполнения требований ничтожного миноритария. Чего бы они ни касались, раскрытие подробностей важной сделки или сурового наказания для виновников провальных результатов последнего финансового года. В России, где корпоративная этика — понятие еще более отвлеченное, чем независимость судов, Навальный открыл для себя бездну возможностей. Он стал если не первым, то, безусловно, наиболее ярким в стране инвестактивистом. Навальный приобрел небольшие пакеты акций таких компаний, как Роснефть, Газпромнефть, ТНК Биби, Сургутнефтегаз, Интеррао, Русгидро, а также ВТБ и Сбербанка. Этот человек с тяжелым взглядом и колким языком заслужил репутацию Че Гевара корпоративного управления. Кажется, он готов был требовать отчета за каждый рубль. Потраченные менеджерами компаний на сомнительные цели. Неутомимая деятельность Навального успела бросить густую тень почти на весь большой бизнес, прямо или косвенно связанный с государством. Компании платили ему той же монетой. Менеджмент чинил все мыслимые препятствия расследованиям Алексея. Его публично называли проходимцем и обвиняли в компрометирующих связях с Вашингтоном. В администрации Казьмина работали цельные натуры. Если банк ни во что не ставил обычных клиентов, то почему отношение к рядовым акционерам должно было быть другим? Набеллу Златкис махали руками, когда она просила ответить на запрос очередного миноритария. Вот еще: у него акции то раз-два и обчелся. Мысль о том, что этот самый миноритарный акционер является хозяином общества, просто никому не приходила в голову, — вспоминала Златкис. Мы как акционеры считаем себя владельцами банка. Из интервью корпоративному журналу «Прямые инвестиции» председателя Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антона Данилова-Данильяна, май 2011 года. «Самара всегда была для Сбербанка особенным городом. В нем зарегистрировано наибольшее число его частных акционеров. Самарцы проявили себя одними из наиболее активных покупателей в ходе народного IPO весной 2007 года, В общей сложности 30 тысяч человек тогда потратили на покупку бумаг Сбербанка 526 миллионов 900 тысяч долларов. Но радость от надежного вложения уже через полгода сменилась разочарованием. У банка с непоколебимой уверенностью смотревшего в будущее неожиданно сменилось руководство. Утверждалось, что на внеочередное собрание в ноябре 2007 года самарцы даже не получили приглашения. В самом Сбербанке, впрочем, Это категорически отрицали. Каждый из приблизительно 200 тысяч акционеров, разбросанных по всей стране, был заблаговременно проинформирован о повестке и дате собрания. Хотя истинной причиной недовольства мог быть недостаток информации о происходящем в банке. Впрочем, к этому акционерам было не привыкать. Сбербанк мог радовать головокружительной курсовой динамикой, но отчитываться перед кем-либо из миноритариев не считал нужным. К владельцам крупных пакетов как будто бы относились с большим уважением. Андрей Казьмин утверждал, что знал их в лицо. Правда, по его словам, эти люди были редкими гостями на собраниях. Обычные казьминские мероприятия проходили в духе партийных съездов. Ни одна муха не могла залететь в зал, не рискуя тем самым нарушить священного регламента. Честный диалог о проблемах по большей части был мифом. Да и о каких проблемах речь? В повестке значились сплошные успехи. У собратьев по народным IPO, Роснефти и ВТБ, чьи бумаги заметно подешевели после размещения, демократии на собраниях было больше. Могущественный вице-премьер правительства и председатель правления Роснефти Игорь Сечин, один из самых демонизируемых журналистами федеральных чиновников, открыто общался с аудиторией. Поведение Игоря Сечина на собрании акционеров Роснефти не соответствовала его репутации серого кардинала, писали ведомости. Он увещевал и одновременно сочувствовал миноритариям. Те были разгневаны падением котировок. Необходимость платить депозитарную комиссию Сбербанку также не подняла им настроение. За хранение акций Роснефти банк тогда взимал 0,8% годовых от рыночной стоимости бумаг, но не менее 50 рублей в месяц. К этим расходам многие акционеры оказались не готовы. Несколько сотен человек в зале осознавали, что от них мало что зависит, и Президиум надеялся, что зал это понимал, хотя и не подавал виду. И все же акционеры не могли отказать себе в удовольствии сбить спесь с важных вельмож, желавших казаться властелинами рынков. По части неудобных, припирающих к стенке вопросов и обескураживающих замечаний, мало кто мог сравниться с Навальным, этим необычным акционером, как его обозначили юристы Роснефти. На собрании ВТБ он взывал к совести членов наблюдательного совета и корил менеджмент за то, что тот не отрабатывает своей зарплаты. «Эти люди сидят с каменными лицами», — делал Навальный наброски с натуры, стоя у микрофона. «Некоторые из них сюда даже приехали с мигалками. Они боятся. Но единственная для них возможность существовать в этой отвратительной коррумпированной системе — наше молчание. Молчать не надо. Могло ли руководство Сбербанка оценить красноречие Навального? Да, но по какой-то удивительной причине искры от столкновения с пламенным борцом за права акционеров не оставляли пепелищ. Когда Навальный не смог выяснить размер компенсации, назначенной президенту и членам наблюдательного совета Сбербанка, то прямиком отправился в суд. Греф, по его словам, узнал о проблеме из прессы. Он предоставил Навальному данные своего контракта, предварительно получив заверение в том, что конфиденциальная информация не станет лакомством благосферы. Ничего предоставлять, впрочем, не пришлось. Греф просто посоветовал активисту заглянуть в одну из столичных газет, раздобывшую проект контракта, причем речь шла об издании такого сорта, в котором никому бы не пришло в голову искать достоверные сведения о заработках первого лица крупнейшего банка. Конфликт по газ, толком не успев разгореться. Да и сами цифры большого впечатления на миноритария не произвели. У меня к Грефу претензий огромное количество. Я с ним состою в достаточно агрессивной переписке. Но конкретно его большая зарплата меня не смущает. Это нормальная зарплата, которую можно сравнить с аналогичными зарплатами в аналогичных банках. Нет проблем, подытожил Навальный в эфире радио «Эхо Москвы». Кредитная линия на четверть миллиарда долларов, открытая Сбербанком Московской школе управления Сколково, сулила разбирательство иного калибра, резонансное, со скандальным шлейфом. Бизнес-школа считалась крупнейшим инвест-проектом в сфере образования за всю постсоветскую историю и пользовалась исключительным вниманием властей. Сколково соседствовало с одноименным Инноградом, обещавшим воплотить мечты Кремля о российской Кремниевой долине. Попечительский совет школы возглавлял президент Дмитрий Медведев. Бизнес от политики в подобных проектах отделить нелегко. А любое решение банка без прозрачных рыночных мотивов для Навального служило красной тряпкой. Еще в 2009 году он сопротивлялся тому, чтобы позволить госкорпорации Ростехнологии управлять проблемными машиностроительными активами, отошедшими Сбербанку за долги. Не понравилась ему и реструктуризация кредитов рабочим, пострадавшего в кризис Тверского вагоностроительного завода. О ней Грефа попросил премьер-министр Путин, посетивший предприятие. «Рабочие, конечно, ни в чем не виноваты, но не может же банк кому-то прощать кредиты просто по устному заявлению чиновника», — объяснил свою позицию Навальный. Ситуация вокруг Сколково вызывала не меньше вопросов. Навальный не понимал, на что рассчитывает банк, предоставляя финансирование учебному заведению, которое явно в обозримом будущем не будет приносить значительных прибылей. Условия кредита не раскрывались, что только подкрепляло подозрения миноритарного акционера. Ставки не рыночные, а из обеспечения наверняка только честное слово. «Алексей официально попросил меня разобраться в ситуации вокруг этого кредита», рассказывал независимый директор Сбербанка Сергей Гуриев. Я обратился к менеджменту за разъяснениями. Потребовались месяцы напоминаний, прежде чем Греф выкроил время и написал Навальному письмо. Письмо ничего не объясняло. Это был дипломатичный, но бессодержательный ответ. Главная его мысль сводилась к банковской тайне, охранявшей информацию о сделке. Алексей оценил персональный знак внимания первого лица компании, но объяснением не удовлетворился. Я считаю, что я банк а банк считает что я не он емко выразил суть противоречий навальный история могла бы продолжаться до бесконечности если бы сколково в итоге не сменила кредитора им стал газпромбанк сбербанк же умывал руки избавившись от скандального кредита причем снималой для себя финансовой выгодой а вскоре с согласия заемщика он обнародовал подробные условия сделки с указанием процентной ставки а также структуры залога и поручительства Тайная больше не существовало. Обычно Навальный был крайне скуп на похвалу менеджменту госкомпаний, но в отношении Сбербанка сделал исключение. «Греф показал себя молодцом», — написал Алексей у себя в блоге. Более того, он признал, что в чем то был неправ. Проценты по кредиту у Сколкова были рыночными. Почему же банк не отмахнулся от надоедливого акционера с его вечными подозрениями, как выяснилось, не всегда обоснованными? Ведь именно так привыкли поступать другие подопечные Навального. И именно так поступил бы сам Сбербанк каких-то 2-3 года назад. Антон Данилов-Данильян, отвечавший за связи банка с миноритариями, на годовом собрании с удовлетворением докладывал, что всем известный акционер ведет себя непривычно дружественно и конструктивно. Из выступления на годовом собрании акционеров Сбербанка 3 июня 2011 года. Навального не просто терпели, но и ценили как независимого наблюдателя. Неоднозначный кредит? Туманные финансовые перспективы? Было ясно, что при малейшем сомнении необычный акционер громко заявит о своем отношении. «Иногда так хочется сказать, какой же противный парень этот Алексей Навальный», признавалась мне Белла Златкис. «Но для банка такой человек очень полезен. Навальный с нами конструктивен», соглашался Греф. «Мне не раз приходилось слышать об истовой вере президента Сбербанка в коммуникации и обратную связь». Грефа, утверждали его коллеги, не приходилось убеждать в том, что свободное общение — лучшее средство по устранению недоразумений. «Купил на рынке 100 штук акций Сбербанка. Я уже являюсь акционером?» Маликов. Форум .ру. 20 февраля 2012 года. В 2008 году банк создал комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами, куда среди прочих вошел и Алексей Навальный. Его желание быть избранным в наблюдательный совет, что по уставу общества требовало поддержки не менее 2% акционеров, так и не было реализовано. Акционеры из провинции впервые могли общаться с московским руководством банка в режиме видеоконференций, а иногда и вживую. На менеджмент легла обязанность несколько раз в год участвовать в заседаниях комитета, проходивших в разных городах страны, и отвечать на вопросы акционеров. Для миноритариев, число которых давно сравнялось с количеством сотрудников банка, создали отдельный сайт и специальный колл-центр. Это заметно приблизило банк к международным стандартам в том, что касалось качества связи с акционерами. А нерезидентов в капитале в 2006 году, еще при Казмене насчитывалось не меньше 20%. Впоследствии их доля только увеличивалась. Причем это не обязательно были сплошь кипрские и виргинские офшоры, скрывавшие активы российских предпринимателей. Акции банка охотно покупали так называемые «квалифицированные инвесторы» — сотни иностранных фондов. Более открытым, в конце концов, стало и годовое общее собрание акционеров, как и в прежние времена, проходившее в центральном офисе банка. Аудиторию резко расширила интернет-трансляция, а задаваемые председателю управления вопросы беспрепятственно доходили до адресата. «Это было понятно хотя бы по их содержанию. Я себя жуликом не считаю. Не ощущаю своей вины ни за что, ни перед кем из вас и готов объясниться по любому интересующему вас вопросу», отпарировал Греф выпад зала на одном из собраний. Из выступления на годовом собрании акционеров Сбербанка 3 июня 2011 года. Ждавшие скандала и публичных препирательств впустую тратили время. Не то чтобы в зале не присутствовали люди, в случае чего не пожалевшие бы голосовых связок. Просто у акционеров не было видимых причин для протестов. Банк делал очевидные успехи. Доля рынка, прибыль, дивиденды, курсовая стоимость — все это росло и весьма энергично. Оставалось немного времени до момента, когда Сбербанк признают серебряным призером в международной номинации лучшая доходность акций за последние 10 лет. Золото досталось корпорации Apple. Журнал The Economist подсчитал, что 100 долларов, вложенные в 2002 году в бумаги российского Госбанка, в 2012-м принесли бы счастливому владельцу 3722 доллара. Спустя некоторое время то же издание, ранее незамеченное в большой симпатии к России, опубликовала о Сбербанке комплементарную статью «Abacus to ATM» 23 июня 2012 года. Кроме того, по итогам 2011 года аналитики Boston Consulting Group поставили российский госбанк на второе место по доходности среди банков мира. Коэффициент рентабельности капитала у Сбербанка составил 27,5%. Эффективнее оказался лишь банк Rakiat Индонезия», 34,8%. Крупный индонезийский банк также подконтрольный государству. Уверенные речи менеджмента приходили послушать те самые люди, которые в последние дни осени 2007 года скорбно провожали Андрея Казьмина в отставку. Новый президент банка тогда рассказывал им о сигналах рынка и приплясывающего слона, но залу было не до художественных образов. Замечательный банк, Отдавали на откуп дилетанту. Что теперь будет с его акциями? Но довольно скоро похоронные настроения сменились воодушевлением. Акционеры поверили в то, что смогут крупно выиграть от затеянных Грефом реформ. Жаль, этого нельзя было сказать обо всех сотрудниках банка.